Глава 15. Утром в сочельник примчалась Дилли с приглашениями от Фанни Ма на обед для меня, Джастина и Энет. Ну а мистер Доусон жил в другой стороне и был приглашен еще вчера. Я решила составить Дилли компанию и прогуляться вместе с ней, доставляя приглашение. Свежевыпавший снежок приятно хрустел под подошвами наших башмаков, Мы скользили на ледовых дорожках, которые были укатаны местной ребятней, и болтали о том, как пройдет сегодняшний званый вечер. К Джастину в церковь Дилли поднялась сама, передала приглашение и тут же вышла, с восторгом сообщив, что в церкви очень красиво. Отец Джастин тоже очень красивый и что он заедет за нами и мисс Джеймс в два часа. Эннет уже пребывала в добром здравии, хотела напоить нас чаем, но мы заторопились домой, чтобы закончить работу. Дилли не терпелось попробовать, как она выразилась, сотворить такую же красоту, как делаю я. «Что ж», — подумалось мне, — «может быть, и я смогу привнести что-то хорошее в этот чудесный мир». Я расчувствовалась, однако настроение было задорное, и дальше по пути мы с Дилли перебрасывались снежками и болтали без умолку Денёк стоял отличный, было безветренно, а с неба падали невесомые белоснежные хлопья. «Смотри, Дилли-Дил, у тебя на груди Орден Снежной Королевы!» И я показала девочке на крупную снежинку, опустившуюся на неё. «Ой, какая красивая! Чей Орден?» — не поняла она. Я рассмеялась. «Пойдём скорее домой, я тебе расскажу». И мы прибавили шагу. В нашем распоряжении было еще несколько часов, которые мы провели, расписывая посуду. Под нашими руками расцветали цветы и волшебные узоры, отдельно впервые слушала сказку о снежной королеве. К двум часам я была уже готова. Платье винного цвета сидело как влитое, выглядела я в нем торжественно и одновременно уютно. Чего-то не хватало, я покрутилась и, вспомнив о сухой гипсофиле, стоящей в моей мини-библиотеке, соорудила и приколола к груди маленький белый пушистый букетик. Чем не одуванчик? Волосы я привычно сколола на затылке, оставив несколько прядей на лбу и щеках. Вот только пальцы до конца не отмылись от краски. Подъехал простой дорожный экипаж, немного изношенный, но крепкий на вид. Я сразу поняла, что на нем же мы с Джастином отправимся в путь. Мое сердце ёкнуло инат уже находилась внутри мы с дили с помощью джастина тоже взобрались внутрь шумно поздоровались тут я вспомнила что забыла свертки с подарками пришлось возвращаться джастин пошел со мной чтобы мне помочь увязывая покрепче веревкой свертки джастин поднял на меня глаза и улыбнулся ты сегодня светишься я ответила счастливым взглядом и мы наконец-то отправились к фимене Дом был украшен традиционно. На двери красовался венок из астролистов в красных ягодах и шишках. Внутри тоже все было празднично, торжественно и очень уютно. А за стол не было бы стыдно посадить и саму королеву. Белая скатерть была накрахмалена так, что, казалось, можно было о нее порезаться. Свечи в серебряных подсвечниках заливали все ярким теплым светом. В центре стола красовался жареный, набитый яблоками гусь таких размеров, что вполне мог бы сойти за индюка. Рядом располагались соус из крыжовника и гусиный паштет, украшенный ягодками клюквы. Мистер Доусон сидел рядом с бифштексами и печеным картофелем, однако встал, чтобы поприветствовать нас. Йоркширская ветчина была обложена мочеными грушами и яблоками. Отдельный приставной столик ломился от сладостей. Сливовый пудинг с начинкой из хлебных крошек, чернослива, мёда и изюма. Кекс с сукатами. Имбирные пряники и яблоки, запечённые с мёдом. Джастин шёпотом объяснил мне, что Филомена предложила объединить обед сочельника с традиционным рождественским ужином, дабы мы с ним могли уехать без задержки. Я благодарно посмотрела на Филомену, Она ответила мне своим добрым лучистым взглядом. Первое слово предоставили, разумеется, отцу нашему Джастину. Он поднял бокал с водой, подкрашенной каплей вина, и произнес. «Пускай рождественский сочельник принесет в каждый дом особенный дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пускай ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью И хмурыми днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи счастливыми, а дела успешными. С сочельником. С сочельником повторили все и принялись есть, пить, болтать, праздновать. Если бы в тот момент на коленях у меня сидела лиса, а рядом Мария, я была бы счастливейшим человеком на свете и не желала бы ничего большего. Потом мы обменивались подарками. Дилли не спускала с рук свою новую зеленоглазую подружку, все остальные тоже были довольны. Мистер Доусон подарил мне отличный дорожный саквояж, а Филомена и Эннет — теплый капор и накидку. Уже вечерело, и нам всем нужно было собираться в городок на службу. Филомена собирала нам с Джастином еду в дорогу, Дилли ей помогала, а мисс Эннет и мистер Доусон расположились у камина. Я вышла незаметно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Небо очистилось, было сине-черным в звездах. «Ты замерзнешь!» Я вздрогнула, не заметив, как ко мне вышел Джастин и что-то накинул мне на плечи. Я слегка прислонилась к нему спиной, и мы постояли так молча, наслаждаясь морозным воздухом, теплом друг друга, тишиной и покоем. «Пора?» — спросила я И он кивнул. Вернувшись в дом, мы оделись и всем составом отправились в церковь на службу.